Глава 13. Пасха и подготовка к ней. Московское купечество и его обычаи. Яма должников. Великий пост. Самое деловое, горячее время. Почти у всех мастеровых. Никогда ни к какому празднику не заказывалось и не покупалось столько вещей, как к Пасхе. Считалось обычаем обновить одежду именно на Пасху. В мастерских «Великим постом» чувствовался деловой тон. Как не любили мастеровые петь песни, светские песни «Великим постом» прекращались. Дозволялось петь только духовные песни. Стихи про бедного и богатого Лазарей, про Алексея, Божьего человека, и прочее. И других песен считалось грехом. Вообще религиозное настроение, хотя не сознательное, а внедренное старым бытом, обычаями, преданиями, держалась в простом народе крепко. Примером может служить обычай окунуться в прорубь на Москве-реке в день водоосвящения 6 января, праздник крещения. Это обозначало очиститься от грехов, но такое купание предпринимали те, кто на святках рядился, то есть надевал на себя маску, личину. а москвичи любили рядиться. Особенно купечество. И нередко на улицах можно было встретить тройки с ряжеными, разъезжающими по знакомым домам. Рядились и мастеровые, но не так богато и остроумно. Вообще, старые обычаи от отцов и дедов в московском купечестве держались крепко. Купцы любили покутить, съездить к цыганам, сытно поесть, выпить, строго соблюдая посты. И в то же время. Обсчитать, обмерить, прижать кого-нибудь, как говорится, к стенке выворотить кафтан, то есть, не заплатить долгов. И хотя купцы с религиозной точки зрения все это считали грехом, и таких грехов у них накапливалось много. Но для того, чтобы откупиться перед Богом от этих грехов, у них было много и средств. Они умели и попоститься вовремя, и помолиться а капиталы дозволяли им делать добрые дела. Вот отсюда-то и возникла широкая купеческая благотворительность. Купец, живя и греша, чувствовал, что его счастье и благосостояние строятся на тех, кто слаб, беспомощен, несчастлив. И купцы не забывали этих несчастных. И как в старину цари московские в известное время сами посещали тюрьмы и раздавали подаяния заключенным, Так и в купечестве сохранился обычай, к большим праздникам посылать в тюрьмы и места заключения подаяния. Чай, сахар, калачи, эти подаяния привозились целыми вазами. В Москве существовало интересное место заключения, так называемая яма, помещавшаяся около Иверских ворот, куда сажали несостоятельных должников. Купец. Переведет на имя жены дома имущество. Останется как будто ни с чем и объявит себя несостоятельным. Своих кредиторов пригласит на чашку чая и предложит им получить в уплату долгов гривенник. Пятиалтынный за рубль. Иногда кредиторы согласятся на эту сделку, а иногда не согласятся. Тогда дело передается в суд. Суд объявляет его несостоятельным должником. Оставшееся имущество описывается и распродается. Вырученные деньги распределяются между кредиторами, а купца-неплательщика сажают в яму. Интересно отметить, что за содержание в яме несостоятельного должника платили его кредиторы, так что от них зависело, сколько времени продержать в заключении неплательщика. Праздником и туда купцы посылали подаяние, и даже более изысканное кроме калачей, например, на Пасху, а карака ветчины, памятуя, что эти несчастные были когда-то хлебосолами и широко угощали других.